Увы, мне, воскликнул вдруг Панурка, грустно з в я к н у в бубенцами. Здесь печально, как в скорбном доме, здесь уныло, как на кладбище. А ведь вам еще не известна история блаженного Акакия. Вы еще не знаете, что Акакий был послушником у одного весьма сурового инока. Этот чернорясник всячески терзал Акакия словом и жезлом, дабы смирить его дух и умертвить его плоть. Однако, поскольку Акакий существо крайне незлобивое, сносил ругань п о б о и побои без единого стона и жалобы, и на кэтот, как часто бывает с а д и с т и ч е с к и м и натурами, постепенно распалился и незаметно для себя переменил цель своих жестоких упражнений.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 в и т ь к а сказал я, это же Панург. Ну и что? Шляется тут всякие шуты гороховые, уши развешивают по чужим домам. Он схватил оставленный Панургом колпак с бубенцами и в ы ш в ы р н у л в окно. У товарища Колуна тоже есть взрослая дочка. Задумчиво проговорил Роман.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 Он Эдик не считает, правда, тройку совершенно уж безнадежной и будет продолжать свои попытки р е м о р а л и з а ц и и и далее, но толково составленная и разумно обоснованная докладная записка по деловому критикующей д е я т е л ь н о с т ь тройки, будучи направлена по верному адресу, может вызвать желательные последствия. Эдику возразил Роман.